Я увидел, что она плачет. Скорую помощь не поможет, не поможет. Причем здесь скорая помощь? в а л е р ь я н к и брому! Господи, лицо-то какое у нее! Я схватил стакан и налил воды из-под крана. Теперь все понятно, сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. И телеграмма э т о п о н я т н о и все. Докатились. Кто она? Я сел и отхлебнул стакана. «Кто?» — тупо спросил я. На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить. «Это надо же! Какая благородная скотина!» — проговорила она с отвращением. Не захотел, значит, осквернять с у п р у ж с к а я ложа. Ах, как благородно! У сына в комнате развлекался. Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача металась у меня в голове. «Ирка моя маленькая врача!»